Глава пятая. В пятницу она вышла на работу. На витрине было наклеено объявление, сообщающее о кончине хозяйки, и народу было много. Помимо покупателей, просто заходили люди, знавшие ривку. Они покачивали головами и выражали соболезнования. Кто-то из них еще успеет нашиву до наступления субботы, чтобы выразить соболезнования родным. А кто-то, выйдя из магазина, забудет об этом через несколько минут. Жизнь продолжается. Перед приездом своих машавниц Маша успела принять душу, уложить волосы и немного подкраситься. Дочка и внучка должны видеть ее красивой. Они, как всегда, приехали с последним автобусом, веселые и замерзшие. «Машуля, а что мы тебе привезли?» Внучка не называла ее бабушкой, и это «Машуля» звучало очень трогательно и тепло. Лялька вытащила из большого пакета несколько маленьких горшочков с кактусами, запакованных в прозрачную упаковку-коробку в два этажа. «Вот, купила в оранжерея рядом с Машавом. Там огромный выбор. Нам с Викой очень понравилось, и мне кажется, что это будет классно смотреться на витрине между сумок. Посмотри, какие горшочки. Керамика». Горшочки действительно были удивительно красивы. Разных цветов, обожженные в печи и блестящие, как леденцы. «А вот это денежное дерево». Ляля вытащила горшок побольше. «Это можно поставить возле кассы, и оно точно принесет прибыль». «Спасибо, дорогие мои, это действительно замечательная идея. Давайте моем руки и на кухню. Надо пару салатиков закончить до четырех. Я Людмилу пригласила, она вас так давно не видела. Вот я и подумала, что неплохо посидеть всем вместе». Люда пришла вовремя с цветами и коробкой конфет. Вики подарила большую коробку. Пазл с изображением старинного замка, увитого плющом. «Сто пятьдесят частей. Справишься?» «Конечно. Спасибо большое, Люда». «Я в тебя верю. Когда соберешь, пусть мама сфотографирует и отправит Маше, а она уже мне». Ужин прошел весело. Вика, поев любимую лазанью, отправилась к телевизору, а они все болтали и смеялись. «Ляля, как вы там? Не хочется переехать в город? И к маме поближе? Да и вообще, тут все-таки центр, и театр, и кино, и зоопарк», — подхватила Ляля. «Да, кстати, Люда, вам спектакль понравился?» «Какой?» «Ну, в прошлую субботу вы с мамой ходили». Люда замешкалась, но потом, перехватив взгляд Маши, сориентировалась достаточно быстро. «Да, ты знаешь, очень приятная постановка. А что, мама не рассказала?» «Да нет, к слову, не пришлось». Маша разлила остатки вина по бокалам. «На следующий день были похороны Ривки, так что как-то не до обсуждения спектакля было». «Ну да», — лялька, понимающе кивнула, чуть прищурившись. «Ну да, понимаю». А потом пили чай, хвалили Машин Наполеон. Люда записывала рецепт заварного крема, хотя было понятно, что никакой торт она делать не будет. Людмила ушла поздно, около десяти вечера, и Маша по привычке вышла проводить ее до машины. — Ты там покрутись по соседним магазинам в начале недели, — напутствовала ее Люда. — Узнай, что почем в плане съема, какие цены, а то загнут такое, что мало не покажется. — Спасибо, Людочка, конечно, но мне почему-то кажется, что цена будет гуманной. — Да, это бог. «Спасибо за ужин, Маруся. Все было с ног сшибательно вкусно. И девчонок твоих была рада увидеть. Красавицы!» «Ладно, не пропадай. Звони, если что-то нужно. Если не нужно, тоже звони. Спокойной ночи». Она уже подходила к дому, когда позвонил Арик. Все эти дни Маша старалась вообще о нем не думать, но, несмотря на занятость, получалось это неважно. Ответила достаточно сухо и отстраненно. Он почувствовал. «Маша, все в порядке?» «В целом, да». «Прекрасно. Хотел пригласить тебя завтра в кино. Ты не против?» И опять ни слова объяснений или извинений. Как будто пропадать вот так на неделю — это абсолютная норма поведения. «Ты знаешь, я не против, но завтра точно не получится. Во-первых, я не спонтанная до такой степени. Вернее, это во-вторых. Учту. А что же во-первых?» «А во-первых, у меня гостят дочка и внучка. И Людмила была. Ты ее помнишь?» «Ну, кто же не помнит Людмилу?» «Я все понял. Жаль, честное слово. Фильм вроде хвалят. На ничего страшного, сходим в следующий раз. Шаббат, шалом, Маша. Она зашла в подъезд и постояла пару минут, чтобы успокоиться. Ни одного нормального слова из тех, которые ждет женщина, от близкого мужчины. Разговор, как с малознакомой соседкой или попутчицей по маршрутке. Она не могла совместить в сознании этих двух людей Арика по телефону и Арика реального, доброго, теплого, внимательного. Это сводило ее с ума. Бессила, со страшной силой потому что она не могла дать никакого объяснения происходящему. Она глубоко вздохнула и медленно выпустила воздух через губы, сложенные трубочкой. Все люди разные. Все люди разные. И они с Ариком разные, очень разные. Непонятно только, почему эта разница совершенно не ощущается при личном контакте. Ей так хорошо с ним в эти считанные часы их встреч. А потом... Потом тишина, бесконечное ожидание звонка. И никаких объяснений происходящему, никаких оправданий. Да и какие могут быть тут оправдания? Она неожиданно вспомнила их первый разговор по телефону после Элата, когда он сказал, что не любит телефонные звонки. Великодушно предупредил. Какое благородство! Она тогда его услышала, но не очень представила себе величину этой проблемы, а главное, свою реакцию. Как там говорит Людмила, все у нас в голове. Ее голова с этим не справлялась. Ляля хозяйничала на кухне, раскладывала по коробочкам оставшиеся салаты, вытирала салфеткой и складывала в мойку тарелки и салатницы. «Посудомойку бы тебе, мам!» Это была ее старая песня. Какая посудомойка нужна для одного человека? Смешно, точнее, нелепо. Да и место для нее не было предусмотрено. Она постелила Ляльки и Вики в дочкиной комнате, которую на сегодня величали кабинетом. Там по-прежнему стояла Лялькина кровать, которая раздвигалась на двоих. — Посуду не трогай, завтра помою, — скомандовала дочка. — Спокойной ночи. Маша заснула сразу, а проснулась рано. В доме было тихо. Погода прояснилась, было безветренно, но холодно. Нет смысла идти в кафе в такую погоду. Решила испечь блинчики на завтрак. Вика любит. Есть сыр, варенье, сметана и вчерашний пудинг со сливками. Чем не ресторан? Время есть, можно еще сделать яичный паштет. Ей так хотелось накормить своих девчонок чем-то особенным, побаловать. Они так редко у нее бывают, а перетянуть их поближе пока не удавалось. За завтраком она расспрашивала о жизни. С кем общаются в Машаве, как школа у Вики, довольна ли она своими танцами, как на работе у Влада. Лялька, как всегда, отвечала коротко, Вика более подробно. Она рассказала, что в Машав переехали новенькие, мама с маленьким сыном. Они снимают домик не очень далеко от них, и Вика любит нянчиться и играть с малышом. Он только недавно начал говорить и так смешно произносит первые слова, «Вроде у вас могут селиться только полные семьи», — спросила Маша. Влад что-то говорил на эту тему. «Да, когда-то были такие правила, но сейчас как будто что-то поменялось. Мам, ты все о нас расспрашиваешь и сама ничего не рассказываешь», — лялька перевела тему. «Что нового и вообще?» Маша почувствовала, что лялька хочет что-то спросить, но сдерживается. «Да вроде ты в курсе всего. На следующей неделе встреча с Твикой, а потом бухгалтер, адвокат, все по плану». А с декабря она станет владелицей магазина, заново оформит витрину, расставит эти горшочки с кактусами. Должно получиться очень оригинально. А возле кассы денежное дерево. Вика захлопала в ладоши. — Машуни, я смогу приехать и выбрать себе новый ранец! Она кивнула. И даже сумочку. День пролетел быстро. Вместе привели в порядок кухню, традиционно посмотрели кино, поиграли в лото. На исходе субботы Маша посадила своих девчонок на автобус, вручив с собой большой кусок торта. Приедете, позвони сразу. Не волнуйся, позвоню. Влад нас встретит на машине, так что второй автобус не понадобится. Она вернулась в пустую квартиру, показавшись ей вдруг такой неживой и неуютной. Да, с ее девочками, конечно, веселее. Они отлично провели время за эти два дня. А впереди ее ждет трудная неделя, которая должна изменить ее статус и превратить из простой продавщицы в хозяйку бизнеса. Она прибралась на кухню, долго стояла под горячим душем, отгоняя тревожные мысли. Ее никто не гонит в этот бизнес из-под палки. Это ее и только ее решение. И, как сказала Людмила, это не католическая свадьба. Всегда можно уйти. Хотя не стоит с таких мыслей что-то начинать. Она не собирается никуда уходить, будет стараться, и все у нее будет хорошо. Улыбнулась, вспомнив подарок ляльки Крошечные кактусы в блестящих, как леденцы, горшочках разных цветов. Синий, оранжевый, зеленый, бордо, желтый. Почему кактусы? «Наверное, потому, что не требует никакого ухода, а выглядит так интересно. Каждый со своей формой, не похожий на другие. Их она отнесет в магазин после подписания договора. А Арик позвонил, пригласил, и если ей не хочется его терять, то придется привыкать к такой манере общения». Начало недели порадовало заметным потеплением. Было ясно, что обрушившаяся на страну Настя сдает свои позиции, и на смену ему приходит нормальная погода. Цвика позвонил к концу рабочего дня и предложил встретиться во вторник. «Я назначу встречу у адвоката, оформим договор об аренде, это главное. А дальше уже открытие бизнеса, скажу, куда тебе подойти. Все не так сложно. Да, если ты хочешь своего адвоката, мы не против, но с этой женщиной работаем уже давно, довольны. Она, кстати, немного говорит по-русски, в стране давно». И действительно, все оказалось намного проще, чем ей представлялось. Цена, которую запросили дети Ривки за аренду, оказалась вполне приемлемая. Маша, справившись в соседних магазинах, была готова на сумму более солидную. Людмила тоже не дремала. Позвонила знакомым маклерам, приценилась. Услышав цену, которую предложил Цвик, изумилась. «Ну, Маруся, это невероятно! У тебя какие-то сверхъестественные способности снимать недвижимость ниже рыночной цены. По-моему, ты в Израиле такая единственная и уникальная. И на маклере экономия. В общем, весьма удачное начало. Поздравляю!» Да, она понимала, что ей повезло, особенно учитывая, что все организационные вопросы она решала не одна, рядом был Цвика. Встреча с бухгалтером тоже оказалась весьма полезной, и, как и говорила Людмила, она узнала много важной информации, о которой и не помышляла раньше. Вечером в четверг позвонил Арик. «Ты видишь, я запомнил, что ты не спонтанная и надеюсь, что конец недели у тебя свободен?» «Я это ценю». Эти слова прозвучали иронично, но Арик, судя по всему, иронии не заметил. «Так я заберу тебя в пятницу с работы?» Она задумалась. «Знаешь, а может, из дома? Я хоть приму душ, переоденусь. Пятница, как правило, день нелегкий». «Хорошо, заберу с работы, а потом поедем к тебе. Что тебе по автобусам таскаться?» Она согласилась легко. Дистанция, которую Арик выстроил, сам того не понимая, странным образом изменила ее отношение ко всему происходящему. «Позвонил? Хорошо. Не позвонил? Тоже ничего страшного». Она сбросила с себя напряжение, перестала ждать его сообщений и почувствовала, как расслабилась внутри туго сжатая пружина, скрученная из недовольства, ожидания, непонимания, изумления и досады. Стало легче дышать. Она не знала, сколько продлится это новое для нее состояние. Возможно, оно связано с суетой и заботой этой недели, наполненной многочисленными делами и встречами. Возможно, позже, когда все устаканится с работой, она опять будет удивляться этому формату отношений. Есть и другой вариант. Он что-то поймет и станет вести себя иначе. Или она наберется храбрости и намекнет, что встреча раз в неделю напоминает ей кружок народных танцев в определенный день и в определенный час. А пока? Пока пусть все течет, как течет. Не нужно ни в ком растворяться и ни на кого залипать. Не нужно пытаться собрать этот пазл без малейшего зазора. И есть ли он такой пазл в жизни и в отношениях? Разве что в коробке с замком, который Людмила подарила Вике. Они прекрасно провели пятницу у нее дома, посмотрели кино, старую комедию, которую оба знали наизусть. Заказали ужин, а на десерт она вытащила Наполеон, замороженный неделю назад. Торт мороженое, провозгласила торжественно, перекладывая прямоугольник торта на блюдо. Вид не товарный, но то, что вкусно, обещаю. Это я на прошлой неделе испекла, когда дочка приезжала. Домой отрезала им и Людмиле, а остаток заморозила. Для меня, Арик внимательно посмотрел ей в глаза. «Если хочешь для тебя», — беззаботно согласилась она, — «здесь не так много, можешь съесть все, и у меня соблазнов не будет». «Нет, все не осилию, есть предложение оставить пару кусочков на завтрак. Идет?» Она кивнула. В субботу они проснулись поздно и еще долго валялись, перебрасываясь короткими, ничего не значащими фразами. И снова Маша ощутила, как стремительно сократилось расстояние между ними как совпали два фрагмента этого пазла, создав гармоничную картинку, без зазора. Она не хотела думать и анализировать, почему ей так хорошо с этим мужчиной, малейшее касание которого наполняло теплом каждую клеточку ее тела. И еще ей совсем не хотелось думать о предстоящей неделе, неделе без него, без его голоса и его прикосновений, неделе тотального отсутствия его в ее жизни. В четверг вечером она забежала в магазин со всякой всячиной. Такие в прошлой жизни назывались «тысяча мелочей». Здесь мелочей были десятки тысяч, начиная от косметики и кончая мебелью для сада. Кухонные принадлежности и предметы гигиены, игрушки и постельное белье, товары для младенцев и еще много всякой всячины, о существовании которой даже не подозреваешь, пока ее не увидишь, не возьмешь в руки и не поразишься. «И как я без этого жила?» Магазин работал допоздна, был недалеко от дома, и она частенько забегала туда просто по пути, без особой нужды, и очень редко выходила без покупок. На этот раз забежала с определенной целью, искала подставки для горшочков с кактусами. Нет, не лишь бы какие, они существовали в ее воображении, и она верила, что сможет найти их в реальном воплощении. Подставочек она не нашла, но зато приобрела чудесные полотенчики для кухни а потом зависла в отделе всяких интерьерных мелочей. В глаза бросилась тонкая прямоугольная дощечка, светлая рамочка, а в середине на черном фоне то ли пожелание, то ли напутствие «Enjoy every moment». Как просто и как сложно одновременно. А ведь, по идее, это должно быть правилом жизни, соткано из крошечных мгновений и похожей на лоскутное одеяло. Научиться этому — это научиться быть счастливой. Как просто и как сложно одновременно. Это приучить себя не зависать в том негативе, который остался за плечами в прошлом. Это не прогнозировать то неприятное, что может случиться в будущем. Просто не думать об этом. Я подумаю об этом завтра. Классика. Вот и сейчас, прикрыв глаза, Маша пыталась проживать эти мгновения счастья, отгоняя от себя другие мысли. Какие планы? Ей не хотелось отвечать, не хотелось строить какие-то планы. Этими планами в последнее время были заполнены все ее дни. «Для чего же выходной?» Арик подошел к окну и раздвинул шторы. В спальню хлынул свет. Удивительно, но от ненастья не осталось и следа. Совершенно синее небо и белоснежные облака, как на картинке. «О, посмотри, кто-то позаботился о правильной погоде. Грех сидеть дома. Поехали в лес. Не против?» «С удовольствием». В лесу народа практически не было. Изредка встречались какие-то пары с палками в руках. «Грибники», — заметил Арик. Несколько человек выгуливали собак. Земля еще не просохла окончательно после проливных дождей. Было достаточно прохладно, зато воздух был великолепен. Когда неточка была маленькая, мы часто выезжали в лес. Она потом любила рисовать все, что мы привозили, какие-то коряги, корни, листья, шишки. Маша почувствовала, как ее резануло это мы и этот тон. Неужели он до сих пор не освободился от чувства к этой женщине, к этой фактически бывшей жене, Которая живет свою жизнь так, как ей взбредет в голову, которая ставит его в столь неприглядное положение в глазах окружающих. Людмила сказала, что связь Алины и Эрики когда-то была темой для разговоров. Когда-то. Значит, тянется эта история уже не год и не два, и он все эти годы выезжал на конференции, съезды, слеты этих деятелей, демонстрируя своим присутствием наличие крепкой образцово-показательной семьи. Семьи, сохранившие уважение и любовь, несмотря на расстояние. А эти нарядные и ухоженные женщины шушукались за его спиной, переглядывались многозначительно и, наверное, награждали его нелестными эпитетами. Не знал о том, что происходит? Сомнительно. Тогда зачем? Для чего нужны были ему эти поездки? Ему, человеку обеспеченному, независимому ни от кого материально не обязанному ничем этой красавице, которая оставила в другой стране единственную дочь. Навряд ли этой девочке были нужны какие-либо доказательства любви между родителями. Для нее главным было то, что мама променяла ее на что-то другое. А карьера ли это или какая-то посторонняя женщина, все это так несущественно. Он почувствовал изменения в ее настроении, молчал, словно давая ей возможность побыть наедине с собой своими мыслями. Шел рядом, на расстоянии вытянутой руки, изредка поднимая с земли веточку или шишку. Так молча они вернулись к машине. И это было не то легкое, теплое молчание, какое бывает в паре. Нет, это молчание было тяжелым, холодным, неподъемным. Оно разводило их в разные стороны на километры, и Маша казалась нереальным, что с этим человеком она провела прошлую ночь. Enjoy every moment. Она вспомнила дощечку с этой надписью. Следовать этому жизнерадостному пожеланию не получалось. «Я бы поел что-то. Ты голодна?» Маша посмотрела на часы. «Не рано. Пока доедем, будет как раз». «Хорошо». В машине она почувствовала, как ее постепенно отпускают эти мысли. Попросила настроить канал с классической музыкой, посидела отогреваясь, прикрыв глаза. А потом начала рассказывать о прошедшей неделе, о встрече с Цвикой, поездками к бухгалтеру и адвокату, о том, что арендная плата за помещение, которую запросила семья Ривки, на порядок ниже, чем в целом на рынке недвижимости. Он слушал внимательно, не перебивая, не задавая вопросов, а потом сказал, «Мне очень приятно, что ты мне все это рассказываешь. Приятно и важно. И вообще я тобой горжусь, Маша, ты просто молодец». Оказывается, надо так мало, чтобы сократить дистанцию, сломать лед между людьми, вернуть легкость общения. Всего-то несколько слов, прикосновение, взгляд. И зачем? Зачем она должна думать об этой Алине? Кто она для нее? Женщина, которую она видела несколько раз мельком. И какое ей дело, чем она там занимается в этом Вильнюсе? Они сейчас здесь, вдвоем. И как там написано на этой табличке? «Enjoy every moment». На обед заехали в какой-то машаф, утонувший в зелени, и она подумала, что весной здесь, наверное, просто рай. Улыбнулась, увидев название ресторанчика. «Си!» Как будто кто-то подтверждал ее мысли. «Да, дорогие посетители, вы в раю!» «Здесь необыкновенно весной!» начала Арик и осекся. Она ответила непринужденно. «Да, могу себе представить, но и сейчас замечательно, хотя на улице сейчас не посидишь. Они устроились внутри у окна. Ознакомились с меню, которое подала симпатичная девушка с копной светлых волос. Маша давно обратила внимание. Все официанты улыбаются. Улыбаются не застывшей заученной улыбкой, а искренне, тепло и располагающе, словно освещая все и всех этой улыбкой. Неужели у них нет своих печалей, забот, тревог и волнений? Или они просто умеют оставлять их за пределами этого пространства? Несмотря на испанское название, в меню было много блюд итальянской кухни. Да, это тесто и сыры, всевозможные соусы, но она не ест это каждый день. В итальянских блюдах много калорий. Арик с улыбкой озвучил ее мысли, но все компенсируется вкусом, а потому заказывай и не сомневайся. я не хочу, чтобы рядом со мной была голодная женщина. И действительно все было изумительно вкусно, и запеченный картофель, благоухающий пряными травами, и красная рыба на гриле, и салат заправленный чем-то волшебным и непонятным и хлеб, горячий, пахнущий травами. После обеда они с часик погуляли по окрестностям, и она подумала, как, наверное, повезло этим людям, живущим вдалеке от городского шума, в нарядных, словно игрушечных домиках, с садиками, калитками и почтовыми ящиками с выгравированными именами. Может, не так уж и не прав ее взять, выбравший для своей семьи Машав. В машине Арик спросил, «Ну что, ко мне?» Спросил, как о чем-то само собой разумеющемся. Она кивнула. Они еще навестили Ронни, заказали кофе с маленькими печеньями, больше похожими на сухарики. Погуляли по побережью, пока не стало смеркаться. «Ужинать будем или попозже?» «Да я, в общем, еще не голодна». «Так у меня ничего особенного и нет. йогурт и сыр, питы. Попьем чай, согреемся. Ты пока по хозяйниче на кухне, посмотри, что есть в холодильнике, может, найдешь что-то еще». Он подмигнул. «Извини, просто у меня важный звонок. Я быстро». Он накинул куртку и вышел на балкон, прикрыв за собой дверь. «Важный звонок. В шаббат. Наверняка не по работе, хотя кто знает, если его партнеры из Китая. А может, надо обсудить что-то с дочкой. В любом случае, это не ее дело, ни его дочка, не его партнеры, и он может разговаривать там за закрытой дверью столько, сколько хочет». Она наугад открывала шкафчики кухни. «Так, чашки, ложечки, тарелки». Только сегодня обратила внимание на посуду. Все очень красиво и необычно. Квадратные тарелки с закругленными краями и крупными оранжевыми и желтыми цветами. Чашки тех же тонов, хотят цветы помельче. Вместе это смотрелось очень гармонично. Кто это выбирал? Хозяин дома или его жена? Дизайнер или дочка? Холодильник ослепительно чистый и полупустой. Да, есть два сорта сыра, йогурты, овощи. Можно отварить яйца и сделать салат. Он говорил, что любит готовить. По содержимому холодильника этого не скажешь. Питы в морозилке. Маленькие, темные, наверное, диетические. В одном из выдвигающихся ящиков нашла салфетки. Просто бежевые, без желтых и оранжевых цветов. Странно. Там же обнаружила круглую металлическую коробку со сливочным печеньем. Ну, вроде все. Можно ставить чай. Или повременить, пока он там на балконе ходит, активно жестикулируя. Это был другой Арик. Таким она его не знала. Беседа продолжалась по меньшей мере полчаса. Он вышел сумрачный, но тут же сменил выражение лица. Прости, Маша, это был срочный разговор. Да, конечно. Она ответила максимально беззаботным тоном, пытаясь улыбнуться. Вот поскребла по сусекам. Молодец, из ничего накрыла замечательный ужин. Так, питы в тостер и еще. У меня есть горький шоколад, 90% какао. «Его не стоит есть на ночь, но пока только вечер. И чай выбирай!» Открыл шкафчик, до которого она не добралась. Чаёв было огромное множество. Она вспомнила свою полочку для чая. Черный, зеленый и ромашка, если вдруг заболит горло. «Ты вроде любитель кофе». «Кофе утром, чай вечером. все по науке». Ужин прошел спокойно, даже чересчур. Чувствовалось, что Арик витает мыслями где-то далеко. Маша не решилась спросить, в чем дело. Нет, они еще не настолько знакомы. Всего-то два месяца. Почти два. Такой осенний роман во всех смыслах. Хотя, как определять время общения? По календарю? По количеству проведенных вместе часов или дней? Или есть другие критерии? Кто может дать ответ на этот вопрос? И наверняка нет похожих случаев. Кто-то подбирается к пику отношений постепенно, шаг за шагом. Кого-то накрывает этой волной мгновенно после взгляда и первого прикосновения. У нее все случилось очень быстро, еще в Элате. Это и Людмила заметила. Язык тела — тот язык, который не подделать, который выдает тебя с головой. Поза, улыбка, взгляд. А главное — твоя реакция на чей-то взгляд и улыбку. На легкое прикосновение, которое отзывается невероятным состоянием тепла, абсолютного блаженства и выпадения из времени. «Маша, я вижу, ты устала. Ляжем пораньше. А то не завтракать перед работой — это не есть правильно». «Хорошо, у меня есть еще минут сорок?» «Да, конечно. А зачем? Нашла у тебя пару зеленых яблок, есть кефир и яйца, сделаю оладьи, а завтра утром останется только разогреть. Надеюсь, что мука у тебя есть?» Он посмотрел на нее внимательно и произнес с пафосом. «Маша, ты женщина моей мечты!» Она смутилась и замялась, не поняв, сказано это в шутку или серьезно. Они проснулись вовремя, успели позавтракать быстро на одной ноге, но успели. «В жизни не ел такое, ты просто кулинарша всех времен и народов!» Он чмокнул ее в щеку. «По коням! Для меня просто вопрос чести привести тебя на работу вовремя!» Они приехали на 15 минут раньше, несмотря на пробки. «Надеюсь, что в следующий раз я припаркуюсь возле магазина с новой хозяйкой». Он стиснул ее руку, легко прикоснулся щекой к щеке. «Пока. Хорошей недели. Мне тоже надо спешить». Она открыла магазин, привычно подняв металлические ставни, включила кондиционерное тепло и, не включая света, подошла к витрине. Машина Арика стояла наискосок, через дорогу. Он разговаривал по телефону и никуда не спешил. «Да и куда ему спешить? Он не наемный работник, у него нет определенных часов, в которые он обязан быть в офисе». «Сам себе хозяин», — сказал он ей как-то. Она представила себя в роли этой хозяйки. Никакой свободой тут не пахло. Владелец небольшого бизнеса – это раб, не больше и не меньше. Без больничных и отпусков, если не найти себе замену. Это твой пост, который ты не можешь оставить. А замена? С этим сложно. Кому хочется быть на подхвате? Люди, если ищут работу, выходят на полный рабочий день, да еще и с опцией на дополнительные часы. Всем нужна нормальная зарплата. Маша прикусила губу только сейчас, проанализировав свое решение и словно впервые увидев его со стороны. Она дала слово Цвике, не просчитав все досконально. Возможно, надо было даже взять платную консультацию у независимого специалиста по ведению бизнеса. Стоит или нет браться за такое предприятие, учитывая ее возраст и тот факт, что она совершенно одна и надеется ей не на кого. Машина Аркадия наконец-то плавно тронулась с места, не спеша. Она, стоя у витрины, проводила ее взглядом. В четверг, 1 декабря, она начинает свой путь частного предпринимателя. И назад пути нет. Она включила освещение, красивую, дорогую люстру, свидетельство того, что у нее не какая-то забегаловка, а бутик, в котором можно приобрести качественный и дорогой товар. Уже на ее памяти Ривка делала ремонт буквально пару лет назад, так что нет нужды тратиться на побелку и покраску. Единственное, что она хотела переделать, это витрину, и в это надо будет вложиться. И еще. Она не будет открываться в девять утра и закрываться в шесть. Ее опыт работы показывал, что в этом практически нет никакого смысла. Она сдвинет часы работы на час, а это значит, что будет нужна новая вывеска. Хотя это такая мелочь, что об этом не стоит и думать. Сегодня же после работы и закажет. Перерыв полчаса, этого ей вполне достаточно, чтобы перекусить. Ее размышление прервал звонок. «Маруся, доброе утро. Что слышно?» «Ой, Люд, ты так вовремя. Что-то я захандрила». «Страхи донимают, сомнения?» «Понимаю, но это все абсолютно естественно и нормально. И, поверь моему чутью, все будет хорошо. Как провела конец недели?» «Да неплохо. В пятницу были у меня, в субботу погуляли по лесу, надышались кислородом, а потом поехали в тель -Авив. Ну а сегодня Арик меня привез на работу». Вполне себе плодотворно и насыщенно. Слушай, я звоню не для этого. Просто помню, что 1 декабря ты меняешь свой статус. Точно? Точно, Людочка, в этот четверг. Так вот, это событие надо обставить должным образом. И я готова тебе в этом помочь. Хочешь? Ну да, конечно. А что ты имеешь в виду? А то, что надо к себе привлечь внимание. В рекламе этот магазин не нуждается. Место лобное и насиженное, к тому же. У меня есть идея. Подъеду к тебе в среду часа за полтора до закрытия. И настройся, что в этот день ты закроешься пораньше. В общем, жди меня где-то к трем. И еще, я помню, ты что-то говорила о том, что хочешь по-новому обустроить витрину. Можно подробнее?» И Маша рассказала, что видит витрину в форме трех ступеней, покрытых однотонной тканью. И сумки теперь не будут висеть, как раньше, а располагаться на этих уровнях. И между ними она планирует поставить горшочки с кактусами. Правда, подставки под эти горшочки она еще не нашла. И вообще, как смастерить эту трехступенчатую витрину, она тоже не очень-то и понимает. Просто видит эту картинку. Ты это так описала, что я тоже увидела. Филолог, талант не пропьешь. Цветка не имеет значения или доверишься моему вкусу? Цвет? Маша задумалась. Что-то однотонное, нейтральное, немного с отливом. Может, атлас, как ты думаешь? Может, и атлас, протянула Людмила. А сейчас измерь мне витрину, длину и ширину, и пошли цифры на WhatsApp. А высоту, Людочка? Высота не принципиальна. Все, жди меня в среду и планируй, что домой вернешься поздно. Я тебя подкину, не волнуйся. Конечно, было бы очень желательно сменить имя магазина, но уговор дороже денег. И мне кажется, что такую привлекательную цену на съем ты получила именно благодаря этой вывеске. Так что, подруга, жизнь наша состоит из компромиссов. Да и еще, будь морально готова, что на три дня ты готовишь скидки на часть товаров. Реальные скидки. Это привлечет покупателей. — Ой, Людочка, что бы я без тебя делала, не представляю. — Ладно, оставь благодарности на потом. Все, я убежала, у меня сегодня еще куча дел. Целую. — Целую, — эхом повторила Маша. Понедельник и вторник прошли как в тумане. Она улыбалась покупателям, что-то объясняла, отвечала на вопросы, продавала. Но тревожные мысли не оставляли ни на минуту. Как пойдет ее новый бизнес? Не поздно ли она затеяла этот переворот в своей жизни? Но кто не рискует, тот не пьет шампанского. Ведь оставила же она Даниэля, ушла без сомнения на работу, о которой никогда не мечтала. Просто в один момент поняла, что здесь она будет на своем месте. Так и оказалось. Ей здесь было хорошо с первого рабочего дня. И сейчас она не меняет место или вид деятельности. Она по-прежнему будет продавать сумки и ранцы, кошельки и чемоданы. Просто в другом статусе. Все будет хорошо. «Быть хозяйкой вообще хорошо. Тебя никто и никогда не уволит». Так сказала ей когда-то Людмила. Во вторник она заказала новую табличку с другими часами работы. С 10 и до девятнадцати. До четверга заберет. В среду в полтретьего приехала Людмила. Она привезла много всякой всячины. Шарики двух цветов, приборчик для их надувания, какие-то картонные коробки. На удивленный взгляд Маша заметила. «Это для витрины. Будем сейчас сооружать твой трехступенный помост. Конечно, это такой бюджетный вариант и, возможно, временный». Хотя, кто знает, если получится хорошо, не придется тратиться на спецконструкцию. Все равно под тканью ничего не видно. — Ты и ткань привезла, — изумилась Маша. — А как же, неужели будем выставлять такое богатство на обычных коробках? Вот, смотри. Ткань оказалась совсем не такой, о какой ей мечталось. Никакого переливающегося атласа, а что-то очень нейтрального цвета, типа рогошки, Но ей неожиданно такое решение очень понравилось. Ничто не должно отвлекать внимание от товара. Фон должен быть неброский, незаметный. Это просто фон, не более того. К тому же на такой ткани будут прекрасно смотреться твои кактусы. А если не понравится, всегда можно заменить», объяснила Людмила голосом опытного дизайнера. «Люда, ты гений!» «Талантливый человек талантлив во всем», — потупилась Людмила. «А скромно, то как!» Маша ухмыльнулась, а потом добавила серьезно. «Люда, что бы я без тебя делала в этой жизни?» «Я надеюсь, это не из-за коробок ты пришла к такому мнению?» Маша закрыла магазин в три часа. Потом они дружно надували шарики. Салатовые, и сиреневые, их любимые цвета. «Сделаем такую арку на входе, я умею, это несложно». «Лют, откуда?» Маша иногда видела такие штуки, но совершенно не представляла, как это сооружается. «Да, был и такой опыт у меня в жизни, еще до бизнеса, когда работала в заведении у Алика. Я там была на подхвате, но поняла, что это умение может пригодиться в тот момент, когда моя подруга откроет магазин». «Но как же завтра? Как я все это закреплю?» «Мы сделаем сегодня заготовку, и я тебе покажу, как это крепится у входа. Конечно, это не будет полная арка, для этого нужно очень много шариков. Но и такая полуарочка тоже привлечет внимание». Потом они укладывали коробки на витрине, тщательно подгоняя их по высоте и длине. «Немного я промахнулась с размерами», — с сожалением протянула Людмила. «Хотелось бы от стенки до стенки, а у нас тут осталось немного расстояния по краям». Они покрыли сооружение тканью, и оно сразу приобрело нормальный вид. «По-моему, шикарно, Люда!» — восхитилась Маша. «Да, неплохо получилось. Задумывалась как временный вариант, но, по-моему, можно и так оставить. Коробки я еще принесу, зазоров не будет. Но это уже не к открытию, не успею. Так, я в твою кухню не лезу, сумки будешь выбирать и расставлять сама. Кактусы тоже. За работу. А я пока закончу с шариками». Она деловито осмотрела вход в магазин, одобрительно кивнула. Проблем быть не должно. Они провозились до начала десятого, но остались довольны результатами. «Вот теперь без смены вывески ясно, что у магазина новый хозяин», удовлетворенно заметила Людмила и добавила. «Знаешь, Маруся, я, пожалуй, подъеду завтра в начале девятого, с шариками помогу, а то вдруг не справишься. И не благодари, все нормально». Только дома Маша поняла, насколько она вымоталась за этот день. Это была не только физическая усталость, Не отпускала волнения, которое немного улеглось, пока они с Людмилой хлопотали в магазине. Написала ляльке, а вдруг не спит. Та перезвонила мгновенно, выразила сожаление, что не сможет быть на открытии. Маша кивнула. «Да, понимая слишком большое расстояние между ними, слишком далеко». Стоя под душем, вспомнила, что ничего не рассказала об открытии Аркадию. Хотя нет, тут и там упомянула, что она вступает во владение магазином 1 декабря. Он не стал уточнять и допытываться, что и как. Что ж, человек занят, у него свой бизнес, и, судя по всему, этот бизнес не сравнить с ее магазином. Странно, что он ничего об этом не рассказывал, а расспрашивать она не сочла удобным. Уже ворочаясь в постели, подумала, а почему бы не сообщить ему об этом открытии? Внутренний голос спросил, а ты готова к этому? Если сообщить, то, конечно, будет ожидаться какая-то реакция с его стороны. А что бы ей хотелось? Чтобы поздравил в ответном сообщении? Или чтобы приехал с цветами и шампанским. Это было бы шикарно. Хотя, почему шикарно? Это было бы просто нормально. Она его женщина. Да, это длится еще так недолго, но ей кажется, что они знакомы вечность. Она заснула, не придя ни к какому решению. В восемь утра она уже была в магазине. Улица была абсолютно пуста. Магазины таращились опущенными металлическими жалюзи. Темно, холодно и промозгло. Люда приехала точно, как и обещала, в 8.30. Повозилась с полчаса, закрепляя шарики у входа. Маша еще раз проверила витрину, поправляя сумки. Менять ничего не хотелось, все гармонично и красиво. Не прибавить, ни убавить. Даже подставки для кактусов, которые она нарисовала в своем воображении, сейчас не казались чем-то необходимым. «Что насчет скидок?» — коротко осведомилась Людмила. «Решила?» «Нет, Люд, пока нет. Через 10 дней Ханука. «Ривка всегда делала предпраздничные распродажи. Вот и я тоже решила, не буду ломать традиции». «Мудро», — одобрила Людмила, вынимая пакеты из своей сумки. «Вот, леденцы принесла. Есть какая-нибудь тарелочка? Это для покупателей твоих». Заметив изумленный взгляд, Маша улыбнулась. «Это весьма принято. Такая мелочь, но клиентам приятно. Ты на шарике посмотри, нравится?» Маша кивнула, не найдя нужных слов. «Почему Людмила такая внимательная к мелочам?» Почему она, Маша, не подумала ни о чем таком, ни о праздничном открытии, ни об этих леденцах на тарелочке? — Опыт, подруга, его не купишь, — ответила Люда на ее мысли. — Да, ты Аркадия оповестила? — спросила она небрежно. Маша отрицательно покачала головой. — Ты, конечно, делай, как знаешь, но я бы написала. Не напишешь — может обидеться, и будет прав, если вдуматься. Я понимаю, почему не хочешь, — она проницательно посмотрела на Машу. — Озвучивать не стану, сама все прекрасно понимаешь. «А знаешь, у меня идея. Просто пошли ему фото всей этой красоты, пусть оценит». Она кивнула на витрину и вход украшенной украшенный гирляндой. «Пусть полюбуется. А там, глядишь...» Маша улыбнулась. «Действительно классная идея. И почему она так старательно держит эту дистанцию, которую он ей навязал, четко обозначив дни общения?» «Нет, она не собирается допекать его звонками или сообщениями в будни. Но сегодня... Сегодня у нее особенный день. Люда, конечно, права». К девяти улице немного оживилась, и Маша решила открыться пораньше, в полдесятого. «Марусь, я вынуждена тебя оставить, своих дел сегодня не в проворот. Убегаю, желаю и целую. Фотографировать не забудь. И мне тоже шли. Буду рада. Пока». Людмила выпорхнула из магазина, а она сфотографировала нарядный вход, витрину и отправила Арику. Где-то к десяти стали появляться первые клиенты. Маша объясняла любопытствующим, в честь чего такой праздник. Ее поздравляли и желали успехов и заработка. Около полудня посыльный принес в магазин букет алых роз с бархатистыми лепестками. Это были розы из песни Аллы Пугачевой. Маша дала на чай и достала нарядную карточку. «Поздравляем с открытием, желаем удачи, обнимаем и любим, семья Верник». Лялька, ее девочка, она не забыла и заказала для нее такой необыкновенный подарок. Розы не пахли, как все цветы в Израиле, но поражали какой-то совершенной красотой. Несколько распустившихся цветков и множество полураскрывшихся бутонов. Нарядная упаковка с ленточками, закрученными спиралью. Просто роскошный букет, как раз для такого случая. Увидев посыльного на пороге, она ни на минуту не засомневалась, от кого этот подарок. Ошиблась. Ее кто-то сфотографировал с этим великолепием. Она улыбалась, изо всех сил скрывая свое разочарование. Отправила фото дочки и Людмиле. Нашла на WhatsApp сообщение от Арика. «Поздравляю, Маша! Успехов в новой роли предпринимателя!» И три розочки. Совсем не кстати вспомнился старый-старый анекдот. «Что такое смешанное чувство?» «Это когда теща летит в пропасть на твоем новом Мерседесе!» Она тоже испытывала эти самые смешанные чувства. Огромную радость и гордость, что ее лялька, находясь так не близко, нашла способ ее поздравить и выразить свои чувства. «А что с другой стороны?» «Это безличная Маша, эти несколько официальных слов, которые можно и должно сказать малознакомому человеку, но никак не женщине, с которой тебя связывают пусть недолгие, но очень близкие отношения. И эти три розочки в конце». Маша закусила губу. «Обидеться? Высказать? Послать свое фото с этим потрясающим букетом? Да, конечно, так она и сделает, пошлет фотографию. Тем более, что она совсем неплохо на ней получилась». И пусть он воспримет это как угодно, как намек, упрек или сравнение с этими Модзи, которые он прислал ей и которые так легко послать, особенно не напрягаясь, простым движением пальца». Зашла Шули, хозяйка смежного с ней магазина, торговавшая всякой мелочевкой для кухни, восхитилась букетом, принесла неброскую вазу с водой, похвалила оформление витрины, пожелала хороших заработков. Закрыться на перерыв Маше не удалось, народу было много. Заходили просто по пути, привлеченные празднично оформленным входом в магазин. Покупали, некоторые даже по несколько вещей. Скоро Ханука во многих семьях принято дарить подарки. Маша вспомнила про идею Людмилы – поставить стеклянную витрину с бижутерией. Она тогда сказала, что поговорит с Ривкой. Прошло совсем немного времени с того разговора, а уже почти две недели, как нет Ривки. Почти две недели, как она совершенно неожиданно для себя решилась принять предложение Ханы взять в магазин. И теперь ей не нужно ни спрашивать, ни советоваться. Она хозяйка бутика, одного из старейших бутиков города, магазина с постоянной клиентурой и качественными изделиями. И теперь только от нее будет зависеть его дальнейшая судьба. Фото себя с шикарным букетом она скинула Ляльке и Людмиле. Арику решила не посылать. Непонятно, как он это расценит, а лезть на рожон ей почему-то не хотелось. Она подождет, посмотрит. Достаточно того, что он знает об открытии, а как среагировать на это событие – это его выбор. Выпрашивать или намекать? Нет, это не про нее. Она совершенно спокойно может купить себе цветы сама, а букет, купленный по ее просьбе или по наводке, не представлял для нее никакой ценности. Она как-то сцепилась на эту тему с Людмилой давно, когда еще была замужем. Та доказывала, что мужчинам надо говорить, просить, намекать, что сами они не способны понять простых и элементарных вещей что только единицы из них обладают тонкой душевной организацией, а отсутствие оной совсем не свидетельствует о том, что мужчина не в порядке. Напротив, это норма. А потому женщина должна объяснить, аккуратно направить, подсказать. Их разговор состоялся после 8 марта, на который ее муж никогда не покупал ей ни цветы, ни подарки. Они тогда здорово поспорили, но каждая осталась при своем мнении. Она не хотела ничего выпрашивать ни просьбами, ни намеками. Вот и сейчас с Аркадием решила. Никаких фотографий с шикарными розами. Достаточно с него шариков на входе. Работала уже по новому расписанию до семи вечера, практически без перерыва. Выручила кофе и пара бурикасов с грибами, которые занесла Шули. Как ни странно, голода не ощущала, усталости тоже. Чувство какого-то подъема и радостного возбуждения не покидало ее до самого закрытия. И только дома поняла, насколько она устала. Устала настолько, что даже на нормальный ужин уже не было сил. Чай с лимоном и тост с сыром, по которым она прошла с кетчупом. Любимый тост дочки еще лет с пяти, когда она приносила бутылочку с кетчупом и просила, «Сделай каляки-маляки». Сумасшедшая любительница кетчупа, ее лялька оставалась абсолютно равнодушна к помидорам. Она позвонила дочке уже ближе к десяти, еще раз поблагодарила за цветы, рассказала, сколько было народу и продаж. «Здорово! Я даже не сомневалась, что все пройдет замечательно!» «Ладно, отдыхай. Спокойной ночи». получила сообщение от Хана, которая поздравила ее от имени всей семьи и пообещала заскочить завтра с утра. Посмотрела на часы. Около одиннадцати. Поздно звонить Людмиле, а так хотелось рассказать ей, как прошел день и поблагодарить за идеи и помощь в оформлении магазина. «Ладно, позвонит завтра». От Аркадия не было ни слуху, ни духу. Она старалась не думать на эту тему. Он поздравил ее утром. «Да, он не умеет ведь витиевато выражаться». А вечером не позвонил, потому что понимает, у нее был очень длинный и очень насыщенный день, и ей не до него. По сути, так все и было, но так хотелось услышать его голос. А еще ужасно хотелось принять ванну, утонуть в облаке кружевной пены, лежать, вдыхая аромат лаванды или цитрусовых. Но ванной в этой съемной квартире не было, только душевая кабинка. За такие деньги, которые она платила за съем, ванны просто не могло быть так же, как не могло быть солнечного балкона и лифта. Ну, допустим, лифт не предмет первой необходимости, на второй этаж подняться – невеликий подвиг. А вот ванна – это было мечтой. Да и балкон, на котором можно было бы поставить стол и пару плетеных кресел, а в углу мангалы, качели, пить там кофе по утрам, пока еще прохладно, или вечером, когда спадает жара, играть в лото со своими девчонками, а еще разбить небольшой садик, посадить много цветов и лимонное деревце. Балкон, лифт, ванна – а почему бы и нет? Если ее бизнес станет успешным, она сможет все это себе позволить. Снимет квартиру в новом районе, в одном из тех, в которых дом сдается в комплекте с ухоженным полисадником. Тут тебе и пальмы, и кипарисы, и цветы в огромных вазонах. Конечно, это будет дороже, но за такой уровень стоит платить. Вспомнилась квартира Аркадия. Первая линия у моря. Закат, которым можно любоваться ежедневно. А еще спуститься и просто гулять по кромке воды, собирая ракушки и вдыхая морской запах. Нет, до таких высот ей, конечно, уже не добраться в этой жизни, разве что выиграть в лотерею, но помечтать-то можно. Уснула она быстро и спала крепко, без сновидений. Сказались волнения и напряженность рабочего дня, ее первого рабочего дня в новом статусе.